Глава 45 Спустя несколько дней после выписки из роддома Саджан, смеясь, постоянно спорил со своим отцом за право понянчить малыша. Когда ему удавалось отвоевать племянника, он носил его по залу, разговаривая с ним. Он рассказывал Аману о том, как он его любит, и о том, что всегда будет оберегать его. Пару раз Саджан был пойман за тем, что рассказывал племяннику, как проходило их с братом детство в этом доме. Он разговаривал с младенцем по-взрослому, будто тот мог понять его, и это было настолько трогательно, что все, кто слышал эти монологи, не могли скрыть умиленные улыбки. Матушка часто ловила себя на мысли, что из Саджана получится прекрасный отец, когда он женится и обзаведется своими детьми. Она была приятно удивлена этой трепетной любовью Саджана к малышу. А Саджан невообразимо гордился тем, что у него такой замечательный племянник и был счастлив за брата и невестку. Другой дядя Амана, Юрий, тоже пытался предъявить свои права на ребенка, стараясь понянчиться с ним. Он даже не замечал, как настороженно смотрят на него Наташа и Саджан, когда он берет ребенка на руки. Он даже не подозревал, что Саджан уже давно обратился в полицию с сообщением о том, что узнала о готовящемся похищении ребенка. Арестовать одного Юру было недостаточно и поэтому было решено подождать, когда все члены банды проявят себя. Для этого усиленный наряд полиции постоянно дежурил возле поместья Варма, не привлекая к себе досужего внимания. Но все люди, пытающиеся попасть в дом, тут же арестовывались, если не являлись прислугой или членами семьи. Однако долго такая конспирация не могла быть незамеченной. Все открылось внезапно. Когда доктор Раджиш Кумар прибыл в дом Варма в целью осмотра юной мисс Варма и ее сына, он был остановлен полицейским. — Что за безобразие? — возмущался мужчина, от гнева прыская слюной на полицейских. — Я семейный доктор, а не жалкий воришка. Почему вы меня задерживаете? — Таков приказ. Служитель закона был немногословен, но тверд в своем намерении арестовать незнакомого посетителя. Доктору Кумару ничего не оставалось, как позвонить другу. — Прэм, — Тут у ворот твоего дома меня задержал полицейский и говорит, что у него приказ никого не пускать. — Что за ерунда? — возмутился хозяин особняка. — Я не давал подобных распоряжений. Тогда приди и разберись с тем безобразием, которое здесь творится, а то меня уже арестовывать решили. Недовольный и ворчащий доктор с перекошенным от гнева лицом наконец-то попал в дом. Миссис Варма непонимающе воззрилась на него, ожидая объяснений, но тот и сам был не прочь получить их от хозяев. «Да что же это творится?» — сетовал гость, недовольно садясь в кресло. «Порядочным людям уже и проходу не дают. Эти полицейские порой совсем не знают, чем им заняться. Вместо того, чтобы ловить преступников, они начинают охранять дома порядочных граждан». Его слова заставили Юру насторожиться. Он подошел к окну и опасливо выглянул из-за занавески в сад. Однако парень не увидел там ничего такого, что могло бы показаться ему подозрительным. И все-таки он понял — Что-то творится неладное, и, возможно, кто-то из его приспешников выдал его замыслы. Но тогда почему его до сих пор не арестовали? Он засуетился, причем настолько сильно, что готов был немедленно уйти из дома, чтобы избежать нависших неприятностей. Для него оставался открытым вопрос, что творится. Выяснить ему это так и не удалось, так как Наташа с самой обворожительной улыбкой, на которую только была способна, сообщила Юре, что Аня ждет его в библиотеке. Парень еще раз растерянно выглянул в окно, видимо, решая, стоит ли ему попытаться немедленно покинуть дом во избежание неприятностей, или ничего страшного не происходит, и ему ничего не угрожает. — Аня ждет меня в библиотеке? — переспросил он, болезненно поморщившись. — Ну что она от него хочет? — А разве она не должна быть в своей комнате? — тут же удивился он, бросив быстрый взгляд на лестницу. Она вообще знает, что доктор пришел и хочет осмотреть ее?» Последние слова парень постарался произнести как можно трепетнее, чтобы разыграть неимоверную заботу о сестре. «Да, я ей сообщила о приходе доктора». Наташа уже с трудом сдерживала нетерпение. «Как же заставить Юру пойти с ней в библиотеку?» Тогда находчивая девушка добавила. «Но, «Ну, кажется, позвонили родители. Аня сейчас разговаривает с ними, но они вроде бы хотят слышать тебя». Объяснение оказалось более чем убедительным, поэтому Юра широким шагом направился в библиотеку. К великому облегчению Ковалевой он даже не заметил, что в это время Аня показалась на втором этаже и стала спускаться в зал. Библиотека встретила парня абсолютной тишиной. Он недоуменно замер, не понимая, где же Аня. Внезапно он ощутил сильный удар по голове. Юра тут же повалился на пол, теряя сознание.